Глава одиннадцатая Вундаг достаточно хорошо понимала человечий язык, чтобы ужаснуться. Она мудро убралась с пути Амог за мгновение до того, как топор предводительницы расколол валун прямо перед ней. «Что такое?» — спросил Рогаш, видя, как прижались к черепу уши Амог. Ее кожа вспыхнула яростным алым цветом, обнажились покрытые пеной бивни. — Тот огненно-гривый человек утверждает, что убил вагана железного бивня, — пояснила Вундак. Рогаш усмехнулся, подаваясь вперед. — Этот щуплый человечек! Да ваган был сильный, как бог! Врет, небось! Вундак ухватила его за руку и потянула назад, а топора Мог снова взметнулся вверх, блеснув острой гранью. — А я думаю, это правда. Их вождь жаждала крови. Амог из Ходдакка тронула шрам, пересекающий широкую грудь, возвращаясь к воспоминанию о мече, что снес голову ее могучего предка, а потом небрежно, как червя, отшвырнул ее, тогда совсем юную. Перед мысленным взором Амог появилась мерзкая боевая раскраска того врага, совпадающая с раскраской воина, стоявшего перед ней. А Могна на него топор и заговорила громко и медленно, на торговом человеческом языке, чтобы поняли даже самые тупые из этих коварных людей. — Ты убил моего родителя! Ты оставил мне этот шрам! Вызываю тебя на бой! Один на один! Это мое кровное право! — воин усмехнулся. — Нет, меня это ни капли не интересует, но спасибо за предложение. «Что они говорят?» — спросил Рогаш. «Амок вызвала Огненно-Гривова на ритуальный бой, а он отказался. Проявляет неуважение». Рогаш зарычал. «Всем известно, что у людей нет чести». Нечаянно услышав их разговор, три молодых горячих орка-самца вспыхнули красным в ярости, с пеной убивней вырвались из рядов и понеслись вперед с поднятыми топорами. Амог взревела от гнева, но была слишком далеко и не могла остановить их атаку. Человек-воин с безумной ухмылкой на раскрашенном лице выдвинулся им навстречу, готовый принять удары. Когда опустился первый топор, воин сделал шаг в сторону и клинок просвистел по воздуху. Острием меча он рассек заплетенную гриву несущегося на него врага, легко задев зеленую шею. Ноги орка подкосились, и он упал, обливаясь кровью. Второй высоко занес топор, намеревшись разрубить человека надвое. А мог зарычало, а человек метнулся вперед под удар, быстрее, чем топор опустился. Меч огненно-гривого вонзился в незащищенное брюхо орка, а тот в боевом порыве налетел на клинок, который пронзил ему сердце и прошел насквозь. Орк повалился, утаскивая за собой меч. Человек отпустил оружие и с голыми руками обернулся к третьему орку. Последний орк взвыл, взмахнул топором, и ряды ходакка одобрительно заревели. Могучий удар был нацелен в шею, но человек отшатнулся. Оружие пронеслось у самого подбородка, снеся лишь несколько волосков с бороды. А шустрый человек проскользнул орку за спину и прыгнул на него, обхватив торс руками и ногами. Тупые человеческие зубы погрузились в жесткую орочью шею. Восторженный рев в рядах орков затих. На шее у человека напряглись мускулы. Он стиснул челюсть и выдрал огромный кусок орочей глотки, а рыжие волосы окрасились в темно-красный, отхлынувший на них крови. Орк-воин рыча ударил через плечо, но удар вышел слабым и не столкнул с него озверевшего человека, который вгрызался глубже, рвал волокна мышцы артерии. Орк зашатался, посерел, и человек отпустил его, приземлившись на ноги, а орк зарылся лицом в песок. Весь берег погрузился в молчание и лишь прибой шелестел по камням и песку. Человек выплюнул орочью плоть и вырвал меч из груды кишок. Потом закинул окровавленную сталь на плечо и взглянул омог в лицо. — Убожество! От орков я ожидал большего! — Пока Амок разглядывала его, ее кожа опять стала зеленой. — Ты смеешь злить меня, человек? Он снова сплюнул. С подбородка закапала кровь. — Конечно, ведь я Тиарнах из клана Кахалгилроев. Ты что, забыла? Усмехаясь, он прошел вдоль их боевого строя. Амок смотрела на воина. Она позабыла про его клан. Все старейшины знали этот род. Многие носили шрамы, полученные в яростных схватках, каких не случалось с тех пор. Прежде орки населяли много разных земель, и в те давние времена войско ее тирана-отца дралось с этим кланом людей, а сегодняшние старейшины были мелкими грабсами. Амок перевела взгляд на Вундаг, их шамана и старейшую из орков в Оргском Нагорье. Вундаг посерела и была глубоко напугана. Мало что могло довести ее до такого. Вот он, тот достойный вызов, которого Амок так долго ждала. «Один на один!» — сказала она. «Без убийства молодых дураков!» Тиарнах сплюнул в ее сторону сгусток слюны с красными прожилками, а потом заговорил на орочьем языке. Сносно, насколько это возможно для человека, лишенного бивней. «Да ты что!» «Ты вождь Ходакка, и твоя сторона нарушила вашу драную честь. Мы с твоим отцом дрались один на один. Он держал тот самый топор, что сейчас у тебя в руке. Значит, грош цена всем твоим претензиям на кровную месть. Кроме этого, припоминаю, что ты тогда просто грабс влезла в нашу дуэль до того, как я с ним покончил». «Я тебя пощадил, потому что ты была мелкой, а теперь ты бросаешь мне вызов, а твои бойцы атакуют меня, прежде чем мы закончим трепаться? Это как? Это подлость и ничего больше!» А Мок содрогнулась и посерела. Но откуда ему так много известно про обычаи орков? И топор ее предков он тоже узнал. Неужели она действительно влезла в честный поединок родителя, запятнав свою честь? Воспоминания были старые, и испутанные. «Это правда?» — спросила Вундак. Амок поколебалась, а потом пожала плечами. «Если это был поединок, то вполне вероятно...» «Поединок был», — отозвалась Вундак. «Я теперь вспоминаю этого Тиарнаха, павшего так глубоко после дней своей славы. Он был богом войны, кахал Гелроев». Ухмыльнувшись, Тиарнаха развел руками. «Значит, хочешь драться с долбанным богом? Видно, сильно устала и от пресного мира, и от этих...» Он указал на трупы у своих ног. «Жалких слабаков! Идем с нами, и я покажу тебе такую войну, какой ни один орк не видел. Если ты уж так хороша, что выживешь, ну, тогда я согласен сразиться с тобой один на один. А сегодня давай договариваться». Амок скривилась. Ей хотелось драться здесь и сейчас. Ее руки жаждали пролить кровь человека, упиваться борьбой за жизнь. Тем не менее, она просто обязана искупить оскорбление чести любым способом. Пусть она тогда была грабцем, все равно задолжала. «Говорю сегодня!» — неохотно согласилась она. «А завтра решаю. Мы деремся здесь и сейчас или как-нибудь потом». Опасность немедленного убийства миновала, а вилданские моряки вздыхали с облегчением, орки, наоборот, рычали от разочарования и бросались на деревья и скалы, а то и друг на друга, но они подчинялись приказу своей предводительницы и держались у края леса и скал. — Хорошо вышло, — сказал Лоример, когда тиорнах развернулся и прошел рядом с ним. — Вот уж не думал, что ты на такое способен. — Не такой ты старый дряхлый, каким казался, — добавила Мэйвен. А Верена лишь с облегчением кивнула ему. Тиарнах никому не ответил и не остановился, а напротив, прибавил шаг и ушел по берегу за выступ скалы, подальше от взглядов и людей, и орков. Там он согнулся пополам и опустошил бурлящий желудок. — Хрену вы человеческие эмоции! — проворчал он, и его опять вывернуло. Он обделался от страха при одной только мысли — о битве с Амог. Прошлой ночью он выпил две бутылки вина. Это не помогло ни желудку, ни нервам. Он прекрасно знал, что Лоример оценил его нынешнее состояние и счел никчемным. Что ж, вампир в чем-то прав. Он теперь ужасающе ослабел. Слабый, старый и, к тому же, дурак. Сделал все, что мог. Постарался быть таким, как в прежние дни, когда никого не боялся. Правда, он все же способен махать мечом не хуже всякого смертного и неплохо справился с теми тремя молодыми орками. — Но башку ублюдка принца-сокола мне не оторвать. Я не справлюсь, — сказал он и выплюнул желчь. А потом утер губы и бороду, глубоко вздохнул, заставил себя опять улыбнуться и неспешно направился на берег, к комарикам Они хлопали его по спине, кто-то сунул в руку бурдюк с вином. На мгновение Тиарнах снова ощутил себя богом войны, купающимся в лучах славы, а потом посмотрел на Амог-Хадаг и опять почувствовал волну страха, бегущую по спине. «Орки, жуткие и свирепые твари!» Он пил и надеялся, что это поможет забыться. После боя к нему вернулись старые воспоминания. Треск огня, лязг стали и крики его людей, погибавших, пока он валялся в пьяном беспамятстве. — Ты, никчемный кусок дерьма, должен был умереть вместе с ними. Он все пил и все крепче сжимал рукоять меча. Да, он должен умереть, но пока не время. Он умрет в бою с проклятыми солдатами империи. Может быть, тогда ему будет спокойнее спать в могиле. — Нет, ты видела? — сказал Лоример. — Неужели это тот же пьяный дурак, которого мы вытащили из лужи грязи и блевотины? «Он был прежде великим воином», — ответила Мэйвен. «Никто не поймет дикого сердца орка лучше его. Он способен на большее. Если сумеем держать его достаточно трезвым, это будет великим даром для ополчения Тарнбрука. Теарнах видел больше сражений, чем любой из ныне живущих. Если кто-то и может дать им шанс выжить, так только он». «Он по-прежнему грозен», — вмешалась Верена. Справиться с тремя орками — это впечатляет. Даже выглядеть стал моложе, чем мне казалось в начале Я могу поклясться, что у него было больше седины. Мэйвен перевела взгляд на героя и столпившихся вокруг него моряков, плотно сжала губы, задумавшись. Может быть, эта жизнь как раз для него подходит. Больше времени на обсуждение не было, потому что к ним направилась омок Люди прыснули от нее, как стайка распуганных голубей. Здоровенная предводительница орков подошла и остановилась прямо перед Вереной, обнажив бивни — ужасающее зрелище для двух телохранителей, храбро вставших между Амог и своей королевой. — Верена Авилданская! — прорычала Амог. — Рада снова видеть тебя! Твои детки, они крепки и здоровы! Лоример и Мейвен застыли, разинув рты, но Верена ответила в тот же миг. — Они здравствуют! — «А как твои, Амок Хадак?» Амок фыркнула и кивнула на три орочьих трупа, валявшихся на песке. «Одни глупые и неживые, а другие умны и сильны. Моя старшая, крупненькая и могучая, мне почти по плечо. Верена глянула на своих товарищей. «Мир и война для орков существуют отдельно. То, что происходит в один период, никак не влияет на отношения в другом. «В мирной жизни у нас самок есть кое-какая торговля. Я очень рада, что война не встала между нами». Амог нахмурилась. «Грустно, что мы не сразились сегодня. Может, завтра я всех вас убью. Для чего вы с войском высадились на моем берегу?» «Прямо к делу», — сказал Лоример с акульей улыбкой. «Это я ценю. Мы здесь из-за проклятой некромантки». Мейвен выступила вперед. — Рада видеть тебя, Амок, вождь Ходакка. Мы уже встречались давно. Приношу извинения за то, что незвано иступила на твою землю, но у меня дело чрезвычайной важности. Черная Герран вернулась и собирает союзников, самых сильных и смертоносных из всех земель для великой битвы против Империи Света. Приглашаем тебя воевать вместе с нами. Амок, кажется, не впечатлилась. «Больше я не дерусь для людей!» «Они захватили почти всю землю к северу от Тарнбрука», — сказала Верена. «Этим летом их войско пойдет на юг, и мои Авелданские острова скоро будут под угрозой их кораблей». «Что с того?» — ответила Амок. «Пусть придут сюда и бросят нам вызов. Мы сразимся. Кто-то умрет. Может быть, они, а может, Хадак. Сильный выживет!» «Они уничтожают всех, кто не обращается в веру светлейшей», — сказала Мэйвен. «Рано или поздно они явятся сюда десятками тысяч, чтобы истребить вас. Они не пощадят ни единого орка. Чтобы их победить, нам нужно объединить силы. Как ты можешь отказаться?» А Мок пожал плечами. Лоример вздохнул. «Думаю, мы не совсем правильно поняли орков, Мэйвен. Он поклонился предводительнице орков. «Захотел головы лишиться?» — спросила Амок, поднимая топор. «Это с радостью! Противоестественное создание!» Вампир живо выпрямился. «Понимаю. Но поклон — знак почтения во многих человеческих обществах. Как глава моего народа из предела теней, я приветствую тебя, вождь Ходакка». Амок фыркнула и опустила оружие. «Глупо подставлять голову под топор!» «Люди странные, но я тебя поняла!» Он безрадостно улыбнулся. «Они правы. Против этого врага никто из нас не выстоит в одиночку. Мы должны драться вместе или пасть перед ним. Разумеется, орки сильны, но их слишком мало, а врага еще и поддерживает силы их божества». Тамок ткнула мозолистым большим пальцем в большого старого орка, увешанного костяными талисманами и ожерельями. «Сила вундаг в мощи гардрама Наш бог сильнее любого из богов человеческих! Орки сильнее людей! Нам бояться нечего!» «Может, ты и права, предводительница», — ответил Лоример. «Но почему бы не остановить врага прямо сейчас, пока он не стал слишком сильным?» Орк-гигант рассмеялась в ответ, провожая взглядом направлявшегося к ним по берегу Тиарнаха. «Бог кахал Гелройа!» с ухмылкой сказала она. — Я хочу сразиться сейчас. Надоели мне твои друзья-болтуны. — У вас что, у всех булыжники вместо мозгов? — обратился к своим союзникам Тярнах. — Амок-Хадак, у врага, с которым мы воюем, нет чести. Они пытают и убивают тех, кто уже сдался, и получают от этого удовольствие. Они любят убивать слабых. Зеленая кожа Амок все сильнее пылала и уже почти стала красной, в животе зловеще урчала. «У людей свои пути, у орков свои!» «Может быть и так», — глаза Тиарнаха сверкнули. «Но, по правде сказать, их главарь, принц Сокол, самый могучий воин из всех на свете. Я имею в виду и себя, и тебя, и того вампира-здоровяка. Вероятно, принц Сокол непобедим». А мог онемела Не непобедим говоришь. Мне так кажется, Тарнах ухмыльнулся. Кто сражался с ним погибли все до единого. В это орки, от старости помирать не привыкли и должно быть уже заскучали от вонючего унылого мира. собираешься сдохнуть и заохеревший или воспользуешься возможностью испытать свой топор и навыки в бою с самым сильным воином в целом мире. — Ну, а если убьешь его, тогда сразишься со мной. Если только я сам не убью его раньше, тогда я стану лучшим в мире и не приму твой вызов. Амок разразилась громовым хохотом. Ха -ха -ха -ха -ха! Этот человек понимает путь орков! Она окинула взглядом собравшихся воинов Ходакка и фыркнула. — Надоело! Хватит! Я буду драться! Я выиграю! Вундак молча кипела, пока не дождалась возвращения Амок. «Я, наверное, слишком часто колотила тебя по башке, наша юная предводительница. Ты решила идти одна, вместе с теми бесчестными тварями, и участвовать в битве, до которой оркам нет дела?» Амок пожала плечами. «Разве твои старые уши не расслышали, как они говорили, что эта битва дойдет и до нас рано или поздно?» «Выбор орков сразится раньше!» Рогаш начал собирать оружие и пожитки. «А когда выступаем?» «Ты о чем?» — удивилась Амог. «Ты ошибаешься, если думаешь, что мы останемся в стороне, когда ты одна идешь на славную битву!» — усмехнулся Рогаш. «Куда ты, туда пойдем и мы!» — неохотно добавила Вундак. «Мои кости теперь ноют по утрам, и я стала слабее в последние годы!» «Ну, раз наша глупая предводительница собралась вступить в бой, мы сражаемся вместе с ней!» «Нет», — сказала Амок. «Вы должны остаться и вдвоем возглавить наш клан!» Рогаш сплюнул. «Если клан силен, орки выживут и под руководством других старейшин. Сказать правду оно и к лучшему. Ты была для них слишком умна. Они стали зависимы от тебя, ослабели мозгами». что до нас двоих не пристало оркам умирать от старости под одеялом. Амок хмыкнула, пытаясь изобразить раздражение, но не преуспела. — Значит, мы сражаемся вместе, но смотрите, чтобы ваши гнилые старые кости не путались у меня под ногами.